Страница 758, письмо 274, Николаю Николаевичу Страхову. 1874 год. Сентября 10, Ясная Поляна. Не успел я еще получить ответа от вас, дорогой Николай Николаевич, на последнее письмо и главное на то, что согласны ли вы исполнить мою просьбу о корректурах статьи, как я уж опять к вам с просьбой о корректуре листа романа. Я сдал один лист в Москве в типографию и велел послать к вам примечание первое. Жду с нетерпением и волнением вашего ответа как вы приняли эту мою бессовестность, или же утешаю себя, как невелика моя бессовестность, ваше расположение ко мне превышает ее». Не смею просить вас назначить вознаграждение, но если бы вы назначили его, я бы еще больше считал себя обязанным вам. Вы поощряли меня печатать и кончать этот роман, вы и избавьте его от безобразий. Погода так хороша, и всяких хлопот у меня так много, что я и не смею думать о работе. Попробовал приняться, но так напутал, что должен был бросить». «Что вы поделываете? И как действует на вас эта чудная погода? Меня она и радует, и волнует. Ваш Лев Толстой». Примечание. Последний лист корректуры, приостановленного издания Анны Карениной. Корректуру читал Страхов. Конец примечания.